2.12. Новая жизнь По вполне понятным причинам Бикот не вернулся на грин стрит Трудно было проглотить ту горькую пилюлю, которую подало ему провидение. Вместо гарантированного будущего с Сильвией он оказался перед лицом прежней бедности, без малейшего шанса жениться на девушке и с обязанностью сказать ей что она не имеет права ни на какую фамилию. Пол отнюдь не был трусом, и первым его побуждением было немедленно пойти к Сильвии и сообщить ей о новом повороте судьбы. Но было уже поздно, и он подумал, что было бы более любезно отложить плохие новости до завтра и таким образом не заставлять лишившуюся наследства девушку плакать и бодрствовать всю ночь». Поэтому, погуляв допоздна по набережной, Пол отправился к себе на чердак. К чести молодого человека надо сказать, что его очень мало волновала потеря денег и что горевал он именно из-за Сильвии. Если бы у него был небольшой доход, он женился бы на девушке и без малейших колебаний дал бы ей защиту своего имени. Но он еще не пришел к славе, а кроме того был не в ладах с отцом и едва ли мог заставить Сильвию разделить с ним горькую бедность, которая могла стать еще более горькой в его холодной и унылой мансарде. Это значило, что ему нужно было придумать что-то еще. Пол уже написал отцу письмо, объяснив ему обстоятельства своей помолвки с Сильвией и попросив отцовского благословения. Чтобы добиться этого, он упомянул, что его невеста получит пять тысяч в год. Каким бы буяном и тираном ни был Бикот старший он любил деньги и, хотя и был состоятельным человеком, всегда внимательно следил за возможностями принести в семью еще больше средств. Пол не сомневался, что перспектива получить богатую невестку закроет брешь в их отношениях, и что Сильвию примут у него дома как самую милую и желанную дочку в мире. Затем, как надеялся Бикот младший девушка сумеет своими нежными манерами покорить упрямое сердце его отца, а также сделает счастливой миссис Бикот. На самом деле, он уже получил письмо от матери, в котором та поздравляла его с удачной партией, ибо добрая леди желала видеть сына независимым от домашнего тирана. Кроме того, Энн Бикот Много расспрашивала его о доброте и красоте Сильвии и надеялась, что он поступил мудро, хотя ей намекала, что ни одна живая девушка не достойна ее сына, как это принято у матерей. Пол ответил на это письмо, в котором излагал достоинство Сильвии, и писал, что сам недостоин ее, и миссис Бикет с радостью восприняла хорошие новости. Но письмо, адресованное Бикату старшему все еще оставалось без ответа. И Пол начал думать, что даже возможность обзавестись богатой невесткой не сможет одолеть упрямство старого джентльмена. Теперь, когда он добрался до своей мансарды после этой одинокой и мучительной прогулки по набережной, он нашел письмо от отца и с некоторым трепетом вскрыл его. В нем оказалось... Радостная весть. Саймон Бикот возблагодарил небеса за то, что Пол теперь не такой дурак, каким был в былые времена, и намекнул, что этот внезапный прилив здравого смысла, заставивший его обручиться с богатой девушкой, достался ему от отца, а не от матери. Он, Бикот старший сознавал, что Пол поступил дурно, забыв свой долг перед лучшим из отцов, Но поскольку он был готов остепениться с богатой женой, Биггет старший благородно простил многочисленные прошлые проступки Пола, упомянутые в письме в деталях, и был бы рад приветствовать свою невестку. Дальше Саймон, вновь превращаясь в тирана, настаивал на том, чтобы брак состоялся в Уоргроуве и чтобы об убийстве отца Сильвии даже не упоминалось. При этом старый джентльмен не обещал молодой паре никаких подарков и писал, что устроил все по-своему и даже выбрал в Уоргроуве дом, в котором они будут жить. Он упомянул, что это его собственный дом, который нельзя сдать из-за какой-то банальной истории о привидении. И теперь мистер Бикет преподносил его полу в качестве свадебного подарка, тем самым избавившись от убыточной собственности и одновременно сыграв роль щедрого отца. Несмотря на свой букалический характер, свинское упрямство и узкие взгляды, Бикот старший обладал известной долей хитрости, которую его сын читал в каждой строчке лежащего перед ним эгоистичного письма. Однако главное заключалось в том, что старый джентльмен, казалось, был готов забыть о прошлом и принять Сильвию. Пол хотел вернуться домой не столько из-за отца, сколько ради того, чтобы скрасить последние годы матери. Он хорошо знал, что Сильвия с ее мягкими манерами и золотым сердцем сделает миссис Бикот счастливой. Миссис Бикотт было достаточно того, что Пол любил девушку, на которой хотел жениться. Она была счастлива уже от этого, но Бикот старший не спускал глаз с денег Сильвии и поэтому готов был пойти на подкуп, чтобы добиться примирения с сыном моего приличного поведения. Но теперь все это изменилось. По тону письма Пол понял, что отец никогда не согласится на его женитьбу на девушке, у которой нет не только имени, но и состояния которое одно делало ее желанной невесткой в его глазах. И все же младший Бикот должен был сообщить родителям правду, и если бы старший отказался одобрить этот брак, молодой паре пришлось обойтись без его санкции. «Это обстоятельство, — подумал Пол, — только заставит его работать еще больше, чтобы в разумные сроки обеспечить Сильвию домом». Итак, столкнувшись со сложной ситуацией, молодой человек храбро написал отцу новое письмо, где объяснил, как состояние ушло от Сильвии, но со всей романтикой юности заявил, что все равно намерен жениться на девушке. «Если Бикот — писал Пол, — разрешит брак, — И даст супругам небольшой доход до тех пор, пока сам он не сможет заработать и достаточно, чтобы дома у него всегда был кипящий котел, он будет благодарен отцу. Если же нет, то пол твердо заявил, что будет работать как раб, чтобы создать дом для своей любимой, но ничто в мире не заставит его отказаться от Сильвии. Написав отцу, Бикет младший принялся за письмо матери, в котором тоже подробно описывал, все обстоятельства и умолял ее поддержать его, хотя в глубине души чувствовал, что миссис Бикот всего лишь хрупкая тростинка, на которую едва ли можно опереться. Он закончил письма и отправил их еще до полуночи, после чего лег в постель и увидел во сне, что плохие новости — это всего лишь дым, и что они с Сильвией стали счастливой и богатой супружеской парой. Однако холодный серый свет утренней зари снова напомнил ему о действительном положении вещей и так встревожил его, что он едва мог есть во время завтрака. Все утро юноша посвятил написанию короткого рассказа, за который ему пообещали пару суверенов, и по дороге на гвин стрит отнес его в редакцию еженедельника, принявшего его. На сердце у Пола было тяжело при мысли о том, что он должен был сказать, но он не собирался показывать Сильвии, что впал в уныние. Свернув на нужную улицу, он поднял голову, изобразил на лице улыбку и уверенным шагом вошел в бывшую книжную лавку. Войдя, он услышал, как по лестнице спускается грузная женщина, и как только он переступил порог, очень красная и очень разъяренная Дебора схватила его за руку. Было слышно, как Барт стучит коробками в подвале, готовя вещи Дэби к отправке в Джубили Таун, где коттедж и место для сушки белья уже были оформлены на них мистером Пэшем. Но у Пола не было времени спрашивать, что происходит. Взглянув на заплаканное лицо служанки, он понял, что она знает самое худшее, а это означало, что Сильвия тоже должна была уже слышать эту новость. «Да!» — воскликнула Дебора, увидев, как внезапно побледнели щеки Пола и встряхнула его так сильно, что у него заболела сломанная недавно рука. «Она знает! Она знает! О, Господи, благослови нас, Бог, как все дошло до этого! И вот она сидит, выплакивает свои прекрасные глаза из-за вас, мистер Бикет, думает о том, как вы ее бросите, и если вы это сделаете...» крикнула Джанг, снова встряхнув молодого человека. «То лучше бы вам превратиться в желе, чем предстать передо мною в моем теперьшнем состоянии! Увидев вас в окно, я осмелилась спуститься и узнать ваше намерение, ибо если они означают отсутствие брака и разбитое сердце моей красавицы, она никогда больше не увидит двуликого иону и... и...» Тут Дебби задохнулась и снова затрясла пола. «Дебора», — сказал он тихим голосом, — «я люблю саму Сильвию, а не ее деньги». Мисс Джанг вскинула свои мускулистые руки, и ее фартук взметнулся на ее рыжую голову. «Я так и знала! О, да, в самом деле!» — приглушенно всхлипнула она. «Да, я сразу сказала, мистер Пол, джентльмен, каким бы безумным он ни был и женится на тебе, моя дорогая, женится, хотя и не в состоянии оплатить брачный взнос, который выйдет из кармана Дебби, хотя наша стирка тоже пошла на смарку. Небеса все равно знают!» «На что будем жить мы с Бартом, не имея возможности сделать вас и мисс Сильвию богатыми? Мисс Сильвия Крилл и Норман!» — закончила Дебора с ударением. «Что бы там ни говорила эта гладкая кошка с ухмылкой и когтями! Черт бы побрал ее мех! Скользкий и полосатый, да!» «Я вижу, вы все знаете», — сказал Бикот, как только ему удалось вставить хоть слово. «Я знаю все!» Почти закричала Дебора, стягивая фартук и открывая сверкающие глаза. И жаль, что я сегодня не в из-за того, что поцарапала эту обезьяну Пэша. О, если бы я знала, что он никогда не достанет мне прачечную, хотя мне, возможно, еще придется расцарапать его, если все станет еще хуже. Хо, да, он пришел, и она пришла со своей Кошечкой, которая почти такая же здоровая кошатина, как и она сама! Миссис Крилл, благослови ее Господь! О, да, миссис Крилл, хитрая, улыбающаяся Езовель! — Она виделась с Сильвией? — резко спросил Бикот. — Да, виделась! призналась Дебора. «Я впустила ее, не зная, что она царапается. И обезьяны и кошки пришли вместе шпионить за нами, если можно так выразиться. Когда я услышала их, я сказала, что надо позвать мистера но моя хорошенькая. Она побелела, как одна из тех гипсовых статуэток, которые мальчишки продают по дешевке на улицах. И говорит она...» говорит. О, Пол! Если вы простите, что я вот так упоминаю ваше имя, сэр, без обиняков. Благослови ее, Господь, мою дорогую. Она думала обо мне? — ласково спросил Бикот. Ох! А когда она не думает о вас, сэр, всегда могу поспорить на целую золотую монету только не из кармана этой старухи, место которой Волтбэли, она хорошая партия моему старому хозяину, место которому было бы там же. Хо! Он был плохим человеком, но он никогда не был ровнее мисс Сильви. Но я благодарю Бога, что эта старая кошка не мать моей красавицы, хотя у нее есть собственная дочь. Это раскрашенная, надменная девица для темных сделок. Пол кивнул. Обзываться бесполезно, Дебора, печально сказал он. Мы должны сделать все, что в наших силах. Нет ни малейшего шанса отправить эту женщину на галеры, сэр. Эта женщина. «Законная жена твоего покойного хозяина! Пэш, кажется, так думает, и перешел на сторону врага!» Сообщил Бикот, и Дебра сжала свои могучие кулаки и ахнула. Мать Сильвии вышла за него замуж позже, и поскольку его первая жена жива, Сильвия... «Нет!» — крикнула Дебби, протягивая руку. «Не говорите этого!» «Сильвия бедна!» — спокойно закончил Пол. «А что ты думала, я собираюсь сказать?» То, что сказала эта кошка, что оскорбила мою красавицу, но я вытолкала ее за дверь, объяснив, кто она такая. Она предупредила меня, Барта, и мой любимый солнечный лучик, чтобы мы покинули этот дом, — выдохнула Джанг, чуть не плача. И мы... «Уйдем сегодня же! Барт как раз сейчас собирается! Стучит у меня над ухом! А я бы хотела, чтобы он стучал в дверь миссис Крил. Вот чего я хочу! В дверь этой щеглеватой потаскушки! Черт бы ее побрал!» Я поднимусь наверх и повидаюсь с Сильвией. «Нет, добро, не иди за мной сейчас. Приди через несколько минут. Когда ты придешь, мы договоримся, что нужно сделать». Джанг кивнула в знак согласия. «Возьмите мой прелестный цветок в свои руки, сэр!» сказала она, следуя за полом к подножию лестницы. «И скажите ей, что ваше сердце по-прежнему с ней, что это правда! Я знала, что это правда!» Вскоре Бикот вошел в гостиную и обнаружил Сильвию, сидящей на диване, закрыв лицо руками. Узнав любимые шаги, она подняла голову и вскочила на ноги. В следующее мгновение девушка уже рыдала на верной груди пола, а он утешал ее, называя всеми милыми именами, какие только мог придумать. «Моя родная, моя милая, моя ненаглядная!» — шептал юноша, приглаживая хорошенькие каштановые волосы. «Не плачь! Ты многое потеряла, но у тебя есть я!» «Дорогой!» — заплакала... Его невеста еще сильнее. «Ты думаешь, это правда?» «Боюсь, что так оно и есть, Сильвия. Однако я знаю одного молодого адвоката, моего друга, и поговорю с ним». «Но, Пол, хотя моя мать и не была замужем за моим отцом...» «Она была за ним замужем, Сильвия. Но миссис Крил вышла за него раньше. Твой отец совершил двоеженство, и ты, бедное дитя...» должна понести за это наказание что ж даже если их брак был недействительным деньги он оставил нам тебе дорогая сказал бикот подводя девушку к дивану то есть деньги в этом расплывчатом завещании были оставлены моей дочери мы все думали что это ты но теперь на сцену вышла эта законная жена и деньги должны перейти к ее дочери ах сильвия воскликнул пол, прижимая ее к груди. Как глуп был твой отец, что не написал, что завещает деньги моей дочери Сильвии. Тогда все было бы правильно, но отсутствие имени фатально. Закон будет считать, что завещатель имел в виду свою истинную дочь. Ну разве я не его истинная дочь? спросила Сильвия дрожащими губами. Моя дорогая прошептал Пол, целуя ее волосы. «Не будем говорить об этом. Я поговорю со своим другом-адвокатом, но, судя по поведению Пэша, боюсь, что притязания миссис Крилл окажутся законными. Если бы у тебя была возможность сохранить деньги, Пэш ни за что не бросил бы тебя так легко». «Я очень сожалею о деньгах, которые ты не получил, Пол». «Иметь собственные деньги, весело сказал молодой человек». «Хорошая вещь, и я хотел бы сохранить эти пять тысяч в год, но у меня есть ты, а у тебя есть я, хотя мы еще долго не сможем пожениться». «Не сможем, Пол? Но почему нет?» «Дорогая, я беден. Я не могу довести тебя до нищеты». Сильвия посмотрела на любимого широко раскрытыми глазами. «Я и так бедна». Она оглядела комнату. «Здесь нет ничего моего. Мистер Пэш сказал, что миссис Крил заберет все. Позволь мне выйти за тебя замуж, дорогой!» Ласково прошептала девушка. «И мы сможем жить в твоей мансарде. Я буду готовить, штопать и стану твоей собственной маленькой женой!» Бикот застонал. «Не искушай меня, Сильвия!» Сказал он, отстраняя ее. «Я не посмею жениться на тебе!» «Ведь у меня едва хватает денег, чтобы заплатить гонорар адвокату». «Нет, дорогая, ты должна поехать с Дебби в ее прачечную, а я буду работать день и ночь, чтобы заработать нам на жизнь. Потом мы поженимся и...» «Но твой отец, Пол...» «Он ничего не сделает. Он согласился на нашу помолвку, но, полагаю, исключительно потому, что считал тебя богатой. Теперь, когда он узнает, что ты бедна...» А я написал ему об этом вчера вечером. Он запретит нам жениться. Пол!» Сильвия вцепилась в бико скованная болезненным ужасом. «Моя сладчайшая!» Вновь заключил он ее в объятия. «Неужели ты думаешь, что дюжина отцов заставит меня отказаться от тебя? Нет, моя любовь к тебе, моя душа, мое сердце, будь добра, будь зла, но мы...» «Будем вместе. Ты можешь жить с Дебби в Джубелитауне, пока я не заработаю достаточно, чтобы принять тебя в своем доме, каким бы скромным он ни был. Дорогая, будь полна надежды и верь в Бога, который свел нас вместе. Он наблюдает за нами, и, зная это, чего нам бояться? Не плачь, мое сердечко! Я плачу не от горя!» Всхлипнула Сильвия, пряча лицо у него на груди и бессвязно бормоча что-то еще. «Я так счастлива!» «Несмотря на плохие новости», мягко рассмеявшись, спросил Пол. «Да, да, подумать только, ты все равно хочешь жениться на мне. Я бедна, у меня нет имени...» и... «Дорогая, скоро у тебя будет мое имя!» «Но миссис Крил сказала...» «Я не хочу слышать, что она сказала!» Порывисто воскликнул Бикат. Она плохая женщина. Я вижу злость, написанную на ее улыбающемся лице. Мы не будем думать о ней. Когда ты уедешь отсюда, ты ее больше не увидишь. Милая моя, — нежно прошептал Пол, — когда ты покинешь этот несчастный дом, оставь позади все дурное прошлое. Мы с тобой начнем новую жизнь. Ну же, не плачь, моя милая. А вот и Дебби... Сильвия подняла глаза и бросилась в объятия верной служанки. «Дебби, он все еще любит меня и женится на мне, когда сможет!» Дебора рассмеялась и нежно вытерла слезы Сильвии грубым фартуком. «Ах, ты глупый цветок!» — ласково воскликнула она. «Ах, ты глупая королева пчел!» «Конечно, ты у него в сердце! Ты будешь невестой, а я подружкой невесты, хотя и не очень хорошенькой, и все будет для тебя! И солнце, и жемчужные врата, моя красавица! Дебби, я... я... так счастлива!» Джанг передала свою молодую госпожу в руки Пола. «Тогда позволь мне сделать тебя...» «Красивее прелестный ландыш! Сэр, с вами двоими никогда не случится ничего плохого, пока глупая старая Дебби способна стоять на ногах и стирать, хотя стирка... О, Боже!» И она так сильно потерла нос, что тот покраснел. «Что нам нужно, мистер Бикот? Я спрашиваю». «У тебя хватит денег, чтобы заплатить за год аренды прачечной?» — спросил Пол. «Да, мы с Бартом вдвоем скопили одну сотню. Конечно, этого хватит на арендную плату, мебель и налоги. А моя стирка — это то, что я называю стиркой», — решительно заявила Дебора. «Никаких потерянных пуговиц, рваных простыней и оторванных воротничков. Я могла бы сама выстирать платье королевы, хотя считаю, что этого делать не следует. Дайте мне ванну, и вы увидите, как ко мне потекут деньги». «Ну что ж, Дебора, поскольку я слишком беден, чтобы жениться на Сильвии, я хочу, чтобы она жила у тебя, пока я не устрою ей дом». «А где еще ей жить? Как не со своей глупой-глупой Дебби, хотела бы я знать? Мой цветок, ты поедешь с нами и станешь королевой прачечной!» «Я буду вести счета, Дебби», — сказала Сильвия, улыбаясь. «Ты ничего не будешь нам делать, только отдавать нам свой свет и свое дорогое сердце!» — возразила Джанг, шмыгая носом. «Мы с Бартом сами все сделаем, и в этот благословенный день мы отправимся в джубилитаун со своими пожитками, а вы, мистер Бикотт!» «Я приеду и позабочусь о том, чтобы ты там устроилась, Дебора, а потом вернусь, чтобы заработать доход для Сильвии. Я не позволю ей надолго у тебя задержаться». «Она останется с нами сколько сама захочет!» — крикнула Дебби, обнимая Сильвию. «А что касается дамочки Крилл...» «Она может завладеть наследством, как только захочет. И Дебора многозначительно добавил Пол». «После всего, что случилось, я не собираюсь прекращать поиски убийцы вашего покойного хозяина». «Это сделала кошка Крилл!» — сказала Джанг. «Хотя у меня нет доказательств, чтобы так говорить».